Сочетание голубого, зеленого, белого было радостным, праздничным. Праздник отражался у Вари в глазах. «Костя!» — говорила она. «Костя!» Медленно они шли по смершей сыгальке. Она не шуршала, не перекатывалась под ногами, потрескивала. Это был ничем не сравнимый зимний звук.